Майкл не ответил, он не знал. Они с Флёр были в таких прекрасных отношениях, что мало были осведомлены о мыслях друг друга. И, чувствуя, как его сверлят серые глаза тестя, он поспешил сказать «Флёр молодцом, сэр!» Сомс кивнул. «Не давайте ей переутомляться с этой столовой. Она работает с большим удовольствием, Есть случай приложить свои способности. Да, сказал Сомс, голова у нее хорошая, когда она ее не теряет. Он условно опять посоветовался с картиной Гойи, потом добавил. Между прочим, этот молодой Джон Форсайт, опять здесь, мне говорили, живет пока на Грин-стрит, работает кочегаром или. «Что-то в этом роде. Детское увлечение, но я думал, вам не мешает знать». «О», — сказал Майкл, — «спасибо, я не знал». «Она, вероятно, тоже не знает, осторожно», — сказал Сомс. «Я просил не говорить ей. Вы помните в Америке, в Маунт-Вернон, когда мне стало плохо?» «Да, сэр, отлично помню». «Ну так я не был болен. Просто я увидел, что этот молодой человек и его жена беседуют с вами на лестнице. Решил, что Флер лучше с ними не встречаться. Всё это очень глупо, но никогда нельзя знать». «Да», — сказал Майкл сухо, — «никогда нельзя знать. Я помню, он мне очень понравился». «Хм», — пробормотал Сомс.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 Сожаление, стыд, обида, облегчение, хоть тюбей не разобрать. Они балагурили, перебрасывались шутками. «Неудивительно, что мы, загадка для иностранцев, — подумал Майкл, — самый непонятный народ в мире».